Семьдесят седьмая ночь. Когда же настала семьдесят я ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царедворец Шаркана услышал, что говорит визирь Дандан о царе Амарибна Аннумане, он и печалился, но все же был рад за свою жену и ее брата Дау Альмакана, так как тот будет султаном в Багдаде вместо своего отца. И царедворец обратился к визирю Дандану, и сказал ему «Поистине то, что случилось с вами чудо из чудес. Знай, о великий визирь, тем, что вы встретили меня, Аллах избавил вас от тягот, и дело вышло так, как вы желаете, легчайшим способом. Аллах воротил вам Дау Аль-Макана и его сестру Нусхат Аз Заман, и все устроилось и облегчилось». Услышав эти слова, визирь сильно обрадовался и сказал «О дворец, расскажи мне их историю, что произошло с ними и почему они отсутствовали». И царедворец рассказал ему историю нусхата заман которая стала его женой и поведал, что было с Дау-альмаканом от начала до конца. Когда он кончил рассказывать, визирь Дандан послал за эмирами, визирями и вельможами царства и сообщил им обо всем. И они очень обрадовались и удивились такому совпадению. А затем они все собрались и, придя к царедворцу, встали перед ним и облобызали землю меж его рук и с этого времени визирь подходил к царедворцу и вставал перед ним. А потом царедворец собрал большой диван и сел вместе с визирем Данданом на трон, и перед ними были все эмиры, вельможи и обладатели должностей, стоявшие сообразно своим степеням. И после того распустили сахар в розовой воде и выпили. И эмиры сели совещаться, и разрешили остальным воинам всем вместе выезжать и ехать понемногу вперед, пока совет закончится, и их нагонят. И воины облобызали землю меж рук царедворца и сели на коней, и перед ними были военные знамена. А когда вельможи закончили совещание, они поехали и нагнали войска. И царедворец приблизился к визирю Дандану и сказал ему, «По-моему, мне следует пойти вперед и опередить вас, чтобы приготовить султану подходящее место» и уведомить его, что вы прибыли и избрали его над собою султаном вместо его брата Шаркана. «Прекрасное решение, которое ты принял», отвечал визирь. И встал, а визирь Дандан поднялся из уважения к нему и предложил ему подарки, заклиная его их принять. Тогда эмиры и обладатели должностей тоже поднесли ему подарки и призвали на него благословение и сказали «Может быть, ты поговоришь о нашем деле с султаном Дау-Аль-Маканом?» чтобы он оставил нас пребывать в наших должностях». И царедворец согласился на то, о чем его просили. А затем он велел своим слугам отправляться, и визирь Дандан послал шатры вместе с царедворцем и приказал постельничем поставить их за городом на расстоянии одного дня. И они исполнили его приказание. И царедворец сел на коня до крайности обрадованный и говорил про себя, «Сколько благословенно это путешествие!» И его жена стала великой в его глазах. И Дау Аль-Макан тоже. И он поспешал в путь и достиг места, отстоящего от города на один день. И там он велел сделать привал, чтобы отдохнуть и приготовить место, где бы мог сидеть султан Дау Аль-Макан, сын царя Амара ибн Аннумана. А сам он расположился поодаль вместе со своими невольниками и приказал слугам и спросить для него у госпожину Нусхат Аз-Заман разрешение войти к ней и когда ее спросили об этом, она разрешила. Тогда царедворец вошел к ней и свиделся с нею и ее братом. Он рассказал им о смерти их отца и о том, что главари государства назначили Дау альмакана над собой царем вместо его отца, Амара ибн аннумана и поздравил его с царской властью. И брат с сестрой заплакали об утрате отца и спросили, почему он был убит. «Сведения у визиря Дандана», — отвечал царедворец. Завтра он со всем войском будет здесь, а тебе, от царь, остается только поступать так, как тебе указали. Ибо они все выбрали тебя султаном. И если ты этого не сделаешь, они поставят султаном другого, и ты не будешь в безопасности от того, кто станет вместо тебя султаном. Может быть, он тебя убьет, или между вами возникнет распря, и власть уйдет из ваших рук». И Дау аль на некоторое время потупил голову, и затем сказал «Я согласен» так как от этого дела нельзя быть в стороне. Он убедился, что царь-дворец говорил правильно и сказал ему, «О, дядюшка, а как мне поступить с моим братом Шарканом?» «О, дитя мое», — отвечал царь-дворец, «твой брат будет султаном Дамаска, а ты султаном Багдада. Укрепи же мою решимость и приготовься». И Дау Альмакан принял его совет. А затем царь-дворец принес ему платье из одежд царей, которые привез визирь Дандан, подал ему кортик и вышел от него. Он приказал постельничам выбрать высокое место и поставить там большую просторную палатку для султана, чтобы он там сидел, когда явятся к нему эмиры, и велел поварам приготовить роскошные кушания и подать их, а водоносом он приказал расставить сосуды с водой. А через час полетела пыль и застлала края неба, а потом эта пыль рассеялась, и за нею показалось влачащееся войско, подобное бурному морю,